Глава 4. Приезд. Июльским вечером жаркого лета 1921 года два молодых американца коротали время в кафе Дю Коммерс в маленьком французском городе Шато-Тьери. Читая парижский выпуск газеты Чикаго Трибьюн, Чарльз Уэйл, летчик истребитель эскадрильи Лафайет, военное время и искатель приключений в мирное поднял голову, посмотрел на своего друга и невзначай отметил: "В России голод. К Америке обратились с просьбой о помощи. Похоже, американская администрация помощи не пройдет мимо". Джерривс Чейлс взял газету, прочитал обращение Горького и мгновенно загорелся идеей отправиться в Россию. "Если они договорятся, вот будет новость", сказал Чейлс Уэйлу, улыбнувшись. "Сейчас Россия настоящая загадка". Сын Юга Чайлдс родился в старой верджинской семье в Линчберге в 1893 году. Его отец во время гражданской войны служил в истовом генерала Ли, а затем занялся предпринимательством, но его дело прогорело после банковского краха. Мать Чейлса обладала более сильным характером и была влиятельнее мужа. Она окончила колледж и первая из белых женщин Линчберга пошла преподавать в школу для чернокожих детей, к огромному неудовольствию местного белого школьного инспектора. Она позаботилась о том, чтобы ее сын получил образование, и отправила его сначала в Верджинский военный институт, затем в колледж Рентфала Мейкина и наконец в Гарвардский колледж, где он получил степень магистра английского языка и литературы. В молодости Чайлд мечтал стать писателем. Однажды в колледж пришел радикальный журналист Джон Рид и рассказал студентам, как работал на Восточном фронте, рискуя жизнью. Романтика заграничных приключений вскружила Чайлдцу голову. Вскоре после этого летом 1915 года они с другом записались добровольцами в санитарные войска США и отправились в Европу. Несколько месяцев в под аккомпанемент далекой артиллерии вывозил раненых французских солдат из Кампьена в Коллеж де Жули неподалёку от Парижа. Когда США вступили в войну, Челза призвали на службу в звании младшего лейтенанта и отправили в разведшколу. После чего он служил в американских экспедиционных войсках бюро вражеских шифров во французском Шамоне. В декабре 1918 года он вошел в состав американской делегации, которая отправилась в Парижскую мирную конференцию как офицер радиоразведки. Там он увидел, как его герой, президент Вудро Вильсон, едет в парадном кортеже по Елисейским полям среди ликующей толпы. Идеализм Вильсона, его прогрессивная политическая повестка и концепция нового мирового порядка Основанного на демократии и национальном самоопределении вдохновили Чайлдза и стали основными ориентирами его жизни. Когда Вильсон проехал мимо Чайлдза, так расчувствовался, что ему пришлось выйти из толпы, чтобы взять себя в руки. Чэлс полюбил Европу, и когда его работа в Париже подошла к концу, стал искать возможность остаться вместо того, чтобы возвращаться в США. Он услышал о только что созданной американской администрации помощи и поступил туда на службу, чтобы кормить голодных детей Югославии. Именно об этом он и мечтал. Балканы казались далекими и романтичными, вспоминал он впоследствии. Работа продолжалась до осени 1919 года, после чего Чэлс неохотно вернулся домой. Его разочарование несколько сгладилось, когда он получил место корреспондента агентства The Associated Press в Белом доме. Ему ещё несколько раз довелось встретиться со своим героем, но в 1920 году он пришел в отчаяние, когда на выборах победил республиканец Ворен Гардинг, которого он называл занудным типом и великой трагедией американского народа. Чейлд хотел видеть в президентском кресле Юджина Депса из социалистической партии Америки. Теперь его как никогда тянуло обратно в Европу. Весной 1921 года Чейл сумел получить на работе назначение, которое позволяло ему на несколько месяцев отправиться во Францию. Он не стал упускать такую возможность. 1 августа Чейлс пришел в отделение American Экспресс на улице Скрип 11 в Париже. В зале ожидания для посетителей он написал письмо Уолтеру Лайману Брауну в Лондон. Напомнил, что они встречались в 1919 году, прежде чем Челси отправился в Югославию и предложил свои услуги для российской миссии Ара. Он сообщил Брауну, что для него было огромной честью работать в Аре, и никакая другая работа в жизни не приносила ему такого удовлетворения. Он готов был по первому зову приехать в Лондон, чтобы лично обсудить с Брауном возможность участия в операции в России. В завершении письма он отметил, что владеет русским языком на разговорном уровне. Это было не так, но Чэлдс был готов на все, лишь бы только вернуться в Авару. 2 дня спустя Браун позвонил Чэлдзу и пригласил его в Лондон. Безмерно обрадованный Чэлдс тотчас написал матери. Появилась перспектива отчаянного приключения в России, поэтому можете быть уверены, что при возможности я отправлюсь туда, прежде чем вернуться домой. Он не упомянул ни голод, ни коммунизм, ни потенциальные возможности для бизнеса, и лишь сказал, что работа Вара даст ему интересный материал для статей. Мотивы Чайлса отправиться в Россию, жажда приключений, тяга к необычному и неизведанному, были общими для многих, если не для большинства американцев, решивших принять участие в миссии Но советские руководители о них не догадывались. За три революции и три войны, случившиеся за два десятка лет, русские повидали гораздо больше искателей приключений, чем большинство стран за столетие другое. Они представить себе не могли, что есть на свете страна, где жизнь настолько стабильна, что молодые люди стремятся уехать оттуда в неблагополучные уголки земного шара, чтобы пощекотать себе нервы. Между американцами и русскими стоял туман непонимания, который так и не рассеялся даже после нескольких лет совместной работы по борьбе с голодом. 20 августа, находясь в Эйни Чайлдс получил телеграмму, в которой ему сообщили о заключении договора с советским правительством и велели немедленно ехать в Ригу. Он чуть не лопнул от радости. Нам предстоит громадная работа, участием в которой может гордиться любой человек. Я считаю возможность войти в состав первой экспедиции настоящим подарком небес, написал он матери. Вспоминая о прежней работе с гувером, он чувствовал, что они не просто помогают странам бороться с голодом. Истинная цель гувера, по его мнению, заключалась в полном экономическом восстановлении государства. Челс не чувствовал такого душевления со времен работы в Югославии. Скоро снова исполнится мое давнее желание оказаться в гуще событий и участвовать в великих делах. Вооружившись англо-русским словарем, Челс отправился в Ригу через Берлин. Он попросил мать прислать ему шерстяные носки, три комплекта теплого белья и упаковку сигарет Camel. 27 августа он добрался до Риги. Там он встретился с Эмитом Килпатриком с которым подружился еще в Париже. Кил Патрик был взят в плен красноармейцами, когда служил в Красном кресте на юге России, и почти год провел в московской тюрьме на Лубянке, в основном в одиночной камере. Чейлс был поражен переменой в данном приятеле, весельчак, которого он знал, пропал навсегда. За обедом Кил Патрик рассказал Чейлсу об ужасах, с которыми столкнулся в тюрьме: о грязи в шах, холоде, голоде и жестокости. Стараясь не сойти с ума, он повторял знаменитые строки стихотворения Ричарда Лавлейса: "Калцеи из тюрьмы. Уму и сердцу не страшна решетка на окне". Перевод Марины Бородицкой. Чейлс обратил внимание, что глаза у него бегают, как у загнанного зверя. Поздно вечером 29 августа Чейлс приехал на вокзал и сел на поезд в Москву. Наконец-то он был на пути в этот странный, загадочный мир в советской России. В небольшой группе американцев, прибывших с Челсом, был уже немолодой профессор российской истории из Стэнфорда. Френк Голдер родился в Одессе и мальчиком эмигрировал в Америку вместе с семьей. Скорее всего, после кровавых погромов начала 1880-х годов. Голдеры надеялись, что их евреев за океаном ждет лучшая жизнь, но в Нью-Джерси им пришлось несладко. Отец Фрэнка, талмудист, зарабатывал очень мало, и Фрэнку приходилось торговать на улице всякой мелочью, чтобы поддерживать семью. Однажды он встретил баптистского священника, которого так впечатлила рабочая дисциплина мальчика, что он убедил Голдеров позволить ему помочь им деньгами, чтобы Фрэнк смог пойти в школу. Подростком Голдер изучал философию в Бакнолском университете, затем поступил в Гарвард, который окончил в 1903 году. После чего занялся российской историей. В 1909 году, получив докторскую степень по истории, он устроился в колледж штата Вашингтон в Поммене, среди холмов Палуса. Голдер мечтал поработать в российских архивах и сумел побывать в Санкт-Петербурге летом 1914 года, как раз перед началом войны в Европе. Он вернулся в Россию в марте 1917 года и своими глазами наблюдал падение династии Романовых. Как и многие, он приветствовал февральскую революцию как необходимый шаг к более свободной и справедливой России, но разочаровался в ней, увидев хаос и жестокость, которые последовали за переворотом. Ему не верилось, что страна может так быстро развалиться на части. В 1920 году Голдер поступил на работу в Гуверский военный архив. Позднее Гуверская военная библиотека, ныне библиотека и архивы Гуверовского института при Университете имени Леленда Стэнфорда Младшего, чтобы составить коллекцию документов по истории Первой мировой войны. Он работал в Стэнфорде до конца жизни, занимая должность преподавателя и директора Гуверовской библиотеки. Путешествуя по Европе, Голдер скупал рукописи и библиотеки для Гувера. Его везде встречали с распростёртыми объятиями. Скромный и учтивый Голдер прекрасно умел слушать и никогда не навязывал никому свою точку зрения. Он быстро наладил контакты со множеством представителей интеллектуальной элиты Европы, включая Россию. Мало кто из американцев в 1921 году мог похвастаться более глубокими знаниями о России, ее истории, культуре и политике. И поэтому работодатель Голдера, Герберт Гувер, Тем летом отправил его обратно в Россию, чтобы он продолжил пополнять коллекции и изучил ситуацию с голодом на правах специального следователя Ара. Док Голдер, как прозвали его сотрудники Ара, которые были значительно младше его и имели в большинстве своем гораздо более скромное образование, в последующие два года объездил больше мест, чем остальные американцы, пытаясь выяснить истинные масштабы голода. Электричество в поезде выключилось, поэтому ночью зажгли свечи. Когда состав пересек границу, Чайлд с ужасом увидел, что все вокруг одеты в лохмотье. Лица русских выдавали скудоумие, которого он никогда не видел в Европе. По пути они встречали составы с беженцами из Москвы. Их локомотив был таким маломощным, что не смог подняться на несколько небольших холмов. Машинистам дважды приходилось давать задний ход и разгоняться, чтобы на всех порах преодолеть пологие склоны. После сорокачасового путешествия 31 августа состав наконец вошел в Москву, где делегацию встретил Филипп Керл. Первая группа сотрудников АРА прибыла в страну на несколько дней раньше. К тому времени Россия более трех лет оставалась практически отрезанной от остального мира. При пересечении границы в вагоне поднялось волнение. Причем предчувствия были и хорошими, и дурными. Американцы оказались на неизведанной территории и понятия не имели, что ждет их впереди. Оператор Universal News приехал снимать их работу за красным занавесом. Их было семеро, и возглавлял российскую миссию Керл, опытный сотрудник АРА из города Худ Ривер в Орегоне. Он приехал в Россию, не получив конкретных инструкций от нью-йоркского отделения ИГУРА. Предполагалось, что в этой миссии сотрудники будут принимать решения на месте по ходу дела. На вокзале американцев встретили советские чиновники, которых застала врасплох численность делегации. Они готовились к приезду трех человек, а потому не знали, куда поселить еще четверых. Казалось, это плохой знак. В конце концов Карл сумел занять большой особняк из серого камня по адресу Спиридоновка 30, всего в нескольких кварталах от Патриарших прудов. 30 комнат этой роскошной современной резиденции армянского сахарного магната были, по словам Кэрола, приведены в состояние абсолютной захламленности. Центральное отопление было сломано, электричество не работало, а от канализации, как отметил один из сотрудников Ара, остались одни воспоминания. Разместившись в особняке, никто не стал снимать теплых пальто и перчаток. Из Лондона немедленно выписали 30 переносных масляных обогревателей. На вокзале Керрл встретил Чейлса, Голдера и четверых других сотрудников миссии на одном из только что выкрашенных кадиллаков Ара. Чейлс обратил внимание, что москвичи глазеют на автомобиль. Когда они остановились у своего нового дома, Чейлсу показалось, что особняк на Спиридоновке напоминает темную и массивную тюрьму. Словно прочитав его мысли, Керрл заметил, проводя их внутрь, здесь можно выдержать долгую осаду. На следующий день Чейлс отправился изучать город. Хотелось бы мне правдиво описать свои впечатления от этого странного невероятного города Москвы, писал он матери. Но чтобы должным образом передать удивительные чувства, которые он пробуждает, нужно обладать мрачным гением Гофмана или По. Он похож на великий город, в котором воцарилась чума и жители от часа к часу ожидают погибели. Повсюду виднелись выбоины от артиллерийского и пулеметного огня. Здания стояли на руинах, а витрины изысканных магазинов были заколочены и затянуты паутиной. Улицы несколько лет не чистили от мусора. Первые этажи заброшенных построек служили общественными туалетами. Но сильнее, чем сам город, поражали его жители. Чэлд не мог смириться с очевидным бездушием, которое сразу бросалось в глаза. Пожалуй, чтобы охарактеризовать Москву, точнее и короче всего, стоит сказать, что этот город лишенный любви Шагая по улицам он не слышал смеха и не видел улыбок. Сердце города покрылось ржавчиной, а душу сковал страх. Американцы сразу принялись за работу. 1 сентября в Петроград из Гамбурга прибыл пароход Феникс, который привез 700 тонн продовольствия для Ара. Пять дней спустя открылась первая кухня Ара в школе номер 27 на Мойке. Первая кухня в Москве открылась 10 сентября в бывшем ресторане Эрмитаж, любимом городскими богачами до революции. Учитывая, что продовольствие приходилось перевозить на большие расстояния, в пищу в основном шли калорийные продукты, которые легко было упаковывать и хранить. Кукурузная крупа, рис, белый хлеб, свиное сало, сахар, сгущенное молоко и какао. Голдер первые два дня встречался с советскими чиновниками, чтобы договориться о поездке в Поволжье, где голод был сильнее всего. Казалось, на советской стороне никто не хочет брать на себя ответственность за это решение, и Голдер никак не мог понять, когда все будет готово к его отъезду. Наконец, вечером 1 сентября ему велели ехать на вокзал, чтобы сесть в поезд, который должен был отправиться в полночь. Голдера сопровождали сотрудники Ара Джон Грек и Уильям Шеффорд. А также советский аташе, два русских носильщика и шофер фургона марки Ford, который планировалось погрузить на поезд. На следующее утро они проснулись под шум дождя. Голдер отметил, что ландшафт напоминает ему равнины северного Айдаха, но отчаянные лица голодных людей, встречавшихся на станциях, не позволяли ему усомниться, что он в России. К обеду 3 сентября состав добрался до Казани, древней татарской столицы, стоящей на Волге примерно в 700 километрах от Москвы. Американцы оказались в зоне голода. Вокзал был полон голодных беженцев из окрестных деревень, которые, по словам Голдера, жались друг к другу как тюлени, собираясь в маленькие кучки, где дети держались своих матерей. Дети жили на жидком супе и маленьких кусочках хлеба из общественных столовых. Город стоял в руинах. По улицам ходили жалкие оборванные люди, которые умоляли Христа ради поделиться с ними хлебом. Американцы отправились в правительство Автономной Татарской Советской Социалистической Республики, чтобы сообщить о своем прибытии местным властям. Татары отнеслись к ним с подозрением, словно им велели быть настороже. Впрочем, когда татарские руководители узнали, что Голдер был учителем, как и они сами до революции, Выяснили, что он прекрасно говорит по-русски, их подозрения рассеялись. Все вместе они посетили местную больницу. Картина была ужасающей. больнице не хватало основных медикаментов, а грязные палаты были переполнены больными туберкулезом, цингой, дизентерией и тифом. Когда американцы вернулись на вокзал, у их вагона скопились малолетние попрошайки и рыдающие родители. При виде этого страшного зрелища иностранцы забыли об отдыхе и еде. 5 сентября Грек отправил в московский штаб телеграмму. Я никогда не видел, чтобы страна так сильно нуждалась в помощи. Действовать необходимо быстро. Повторяю, предельно быстро, поскольку дети без преувеличения каждый день умирают от голода. Ситуация оказалась гораздо серьезнее, чем можно было себе представить. В тот месяц Голдер объехал зону бедствия. Куда бы он ни приезжал, он видел только голод и отчаяние. На маленькой станции по пути в Симбирск два миллионера сказали ему, что уже несколько месяцев не получали от государства ни денег, ни чего-либо еще, кроме одной тарелки жидкого супа в день. Вместо хлеба они пекли суррогат из травы и желудей, который Голдер принял за лошадиный навоз. Через несколько дней после выхода из Казани состав остановился из-за аварии на линии. Голдер вышел из вагона осмотреться и обнаружил, что платформа с фордом Ара полна крестьянок. Они сказали ему, что ушли из дома в поисках картошки и поделились своими историями. Отчаявшиеся матери бросали детей, которых не могли прокормить, на Симбирском базаре, надеясь, что о них позаботится государство. Другие убивали детей и лишали себя жизни. Казалось, все, кого они встречали, отдались на волю судьбы. Женщины разволновались лишь при упоминании о советском правительстве, которое винили в своих несчастьях. Голдер отметил, что при царях жить тоже было нелегко, но они сказали, что все познается в сравнении. Да, царские чиновники воровали и грабили, но в изобильное время они этого даже не замечали. Теперь все было иначе. Советские власти умели только забирать, и Голдер не раз заметил это в ходе своей поездки. Он поделился с женщинами шоколадным тортом, и каждая из них аккуратно завернула свой кусок и положила в карман, чтобы принести домой детям. Наконец аварию устранили, и состав тронулся снова. На ходу Гольдер выглянул в окно и увидел, как из трубы вылетают искры. Падая на крестьянок, они поджигали их потрёпанную одежду. Группа Гольдера остановилась на пристани неподалеку от деревни Хрущевка. Жители деревни, которые приходили на реку выпрашивать еду у пассажиров проплывающих судов, рассказывали им, что в 1918 году большевики прислали туда городских рабочих, чтобы подавить крестьянское восстание. Голдер слышал подобные истории во многих деревнях. Все они представляли собой жалкое зрелище. Особенно Голдеру запомнилось, как старуха на четвереньках возилась в грязи, пытаясь отобрать у свиней кусок тыквенной корки. Местный стоматолог сказала американцам, что на всю деревню нет ни одной зубной щетки. Крестьяне ели одуванчики, полевую горчицу и лук, а потом заболевали цингой. Но она лишь наблюдала, как у них выпадают зубы, не в силах им помочь. 14 сентября американцы добрались до Самары. Всюду грязь и разруха, написал в дневнике Голдер. Окна разбиты, улицы разворочены и забросаны мусором. Под ногами валяются мертвые животные. Гостиницы, которые в прошлом могли сравниться с лучшими в Европе, разорены. Церковные колокольни превращены в телеграфные станции, а богатые дома в бараки. Словом, город разрушен, от него осталась одна тень. Люди ели корки и картофельные очистки, грызли кости. На вокзале толпились беженцы, которые пытались уехать в Сибирь, ходили слухи, что там еды предостаточно. Другие караулили суда у реки, надеясь добраться до Украины. Власти при этом делали все возможное, чтобы не позволить людям бежать и сеять панику и болезни. Ослабленные голодом люди лежали, спали и ждали из последних сил, ловявшей на телах близких. Мне никогда не забыть увиденного в сентябре в Самаре, написал впоследствии посмертии Шефред. Особенно страшные сцены наблюдались в больницах и приютах. Детские дома, рассчитанные на 30 человек, теперь содержали по 450 воспитанников. Приняв вонючие тряпки на полу за выброшенную одежду, американцы с ужасом поняли, что ими прикрыты, по словам Голдера, исхудалые тела маленьких детей со старыми и сокшими, как умуми лицами. Стало очевидно, что Ара придется снабжать Россию медикаментами, хотя в прошлом организация этим не занималась. В стране не хватало элементарных вещей: аспирина, хлороформа, эфира, вместо бинтов раны и хирургические разрезы закрывали старыми газетами. Еще до конца месяца Ара заключила с американским Красным Крестом соглашение на поставку медикаментов на сумму 3,6 миллиона долларов. В ходе миссии объем медицинской помощи вырос, и медицинские поставки стали важной частью работы Ара в России. 30 сентября Голдер отправился обратно в Москву. Состав был полон беженцев, которые пытались выбраться из зоны бедствия. Они ехали на крышах вагонов, на ступеньках, на бамперах Многие даже цеплялись за ходовые части, вися в нескольких сантиметрах над рельсами. Как отметил Голдер, казалось, что состав кишит насекомыми. Когда один изможденный беженец подошел слишком близко к их купе, советский отоше вытащил пистолет и пригрозил его пристрелить. "Стреляй", воскликнул несчастный. "Думаешь, мне не все равно умереть от пули или от голода?" Поезд остановился на мосту через Волгу, и милиционеры прогнали всех беженцев. Но стоило составу пересечь мост, как новая толпа уже поджидала его, крича, ругаясь и толкаясь. Люди облепили состав и забрались на вагоны прежде, чем поезд успел разогнаться. Из Москвы Голдер написал коллеге с исторического факультета Стэнфорда: "Голод невообразимо тяжел. Я никогда в жизни не видел более страшного зрелища. Миллионы людей обречены на гибель и спокойно смотрят смерти в лицо. В следующем году умрет еще несколько миллионов человек". При виде России хочется умереть. Нет смысла спрашивать, куда подевались здоровые люди, красивые женщины, культурная жизнь. Все это исчезло, и вместо этого голодные, оборванные, истощенные мужчины и женщины думают лишь об одном: где раздобыть кусок хлеба. Во время этих странствий, пока я испытываю множество неудобств, меня согревает лишь одна мысль, что мне есть куда вернуться. Когда новости об ужасах голода в Поволжье достигли Москвы, Керл решил при первой возможности отправить группу для начала операции в Казани. Планировалось подготовить состав из 14 вагонов, загруженных достаточным количеством продовольствия для питания 30 тысяч детей в течение месяца. Кроме того, на большой платформе в Казань должны были отправиться два грузовика и один кадиلاك Ара. В составу предполагалось также прицепить один вагон-кухню и два пассажирских вагона для сотрудников АРА, их переводчиков, шоферов и повара, и группы репортеров из американских газет. Состав должен был выйти из Москвы в среду, 14 сентября. Вскоре американцы поняли, что в Советской России далеко не всегда удавалось следовать составленному графику. Сначала возникла серия неожиданных задержек с предоставлением необходимых вагонов, Когда несколько вагонов все же появились на вокзале, они оказались слишком грязными и поломанными, чтобы их использовать. В этот момент американцы усвоили важный урок о работе в России. ЧК могла быть им другом, а не только врагом. Чекист Бубликов, по воспоминаниям Чейлса, жилистый человек, преисполненный нервной энергией, с холодным пронзительным взглядом, лишенным сострадания. Сделал звонок, потребовал, чтобы необходимые вагоны в течение двух часов пригнали на вокзал и пригрозил арестом за задержку. Само собой вагоны появились вовремя, и ближе к вечеру 15 сентября состав вышел в Казань. Помимо Чалца Атара в делегацию вошли Вернан Келок, Ивар Варан и Элмер Берленд. Прессу представляли Уолтер Дюранти из The New York Times, Ральф Пулицер, Из Нью-Йоркской The World, Флойд Гиббс из Чикаго Трибьюн и прославленная журналистка Бесси Бити, которая своими глазами наблюдала российскую революцию и записывала свои впечатления. Кроме того, в поезд сел родившийся в Австралии искатель приключений Артур Альфред Линч, в прошлом входивший в состав британского парламента. На следующий день состав уже проезжал маленькие станции, полные беженцев. Челс отметил, что лица ослабленных и потерявших надежду людей, которых он видел из окна, были лишены остатков человеческой выразительности. При виде мальчиков и девочек с раздутыми животами он вспоминал об уродцах, тела которых выставлялись в музеях. Однажды, не подумав, Челс выбросил в окно яблочную кожуру, и стайка детей набросилась на нее, словно наткнувшись на сокровище. Линча, как ни странно, страдания людей как будто не трогали. Чэлс заметил, что он при каждой остановке спрыгивал с поезда и кричал: "Да здравствует власть советов!" Можно только гадать, что думали при этом несчастные сголодавшиеся русские. Состав вошёл в Казань вечером 17 сентября. Моросил холодный дождь. Посмотрев по сторонам, Чэлс увидел лишь грязь и нужду. Ему вспомнилась строка из стихотворения Томаса Мура: "Пока я в тишине один с трудом" Бреду в пустом, когда-то пышном зале. Перевод Тимофеевой. В полумраке вокзала он увидел мальчишку, который с трудом катил тележку с гробом. На следующий день Чайлдс и Иваров встретились с Рауфом Сабировым, председателем Центрального исполнительного комитета АТ СССР, и Кашафовым Мухтаровым, председателем Совета народных комиссаров АТ СССР. Встречи прошли хорошо. Между американцами и татарским руководством установилось взаимопонимание. В тот же день менее суток спустя с момента прибытия в Казань сотрудники Ара начали кормить детей на временной кухне. Через несколько дней они развернули масштабную операцию по питанию тысяч молодых людей. 20 сентября Варен покинул Казань на пароходе с продовольствием для жителей окрестных деревень. Чейлс остался, чтобы организовать отделение и обеспечить сотрудников Ара жильем. Дни тянулись долго, но Чейлс был рад наконец заняться делом. Он писал матери, что гордится тем, что участвует в масштабной операции и спасает жизни, а не обрывает их, как во время войны. В один из первых дней после организации отделения, пока на стены клеили обои, а кабинеты обставляли мебелью, чекисты арестовали переводчика Чейлса. Причину ареста не назвали, но больше Чейлс его не видел. В тот же день к нему в кабинет вошел молодой красноармеец, который отдал ему честь, щелкнул каблуками, и представился Уильямом Симпсоном, новым переводчиком. Симпсон родился в Эстонии, учился в Англии и стужил камердинером в лондонском отеле «Совой», где, вероятно, переделал свое имя на английский манер, прежде чем вернуться в Россию и вступить в ряды Красной армии. Его не раз арестовывали и приговаривали к смерти как шпиона контрреволюционера, а затем сослали в Казань. По-английски он говорил безупречно. Естественно, Чэлц решил, что чекисты отправили Симпсона не только переводить, но и шпионить за ним, и был несомненно прав. Но Симпсон его совсем не беспокоил. По его мнению, ему самому иаре было нечего скрывать. Более того, когда остальные американцы уехали из Казани, Чэлцу стало ужасно одиноко. Он обнял Симпсона и упросил его составить ему компанию за ужином. Вскоре они подружились и после этого разлучались редко. Пожи Чейлс даже спас Симпсона жизнь. В первые дни Чейлс в основном занимался подбором персонала для миссии Ара. Одновременно в России никогда не находилось более 200 американцев, поэтому огромная часть работы ложилась на плечи местного населения. Устроиться в казанское отделение Ара хотели многие, но далеко не все владели необходимыми навыками. Среди прочих на поклон пришла внучка генералиссимуса Александра Суворова, прославленного фельдмаршала эпохи Екатерины Великой, и одного из величайших российских полководцев, которая также привела с собой сына и дочь. Они были одеты в лохмотья, и их исхудалые лица свидетельствовали о долгом недоедании. Американцы взяли на работу дочь, которая владела английским и французским и умела печатать на машинке, но отказали ее матери и брату. Несчастная женщина, которую в прошлом принимали при дворе, слезно молила Челса нанять ее. Она отказалась уходить и сидела в отделении до самого вечера. Челс не знал, что делать, потому что никогда прежде не встречал людей с безнадежно расстроенными нервами. Отчаянное желание русских работать на Раса сопровождалось не менее сильным страхом, что контакты с американцами впоследствии приведут к проблемам с ЧК. В городе ходили слухи, что ара свернет операции через несколько месяцев, а после этого тайная полиция арестует всех, кто имел связи с американцами. Никто не сомневался, что чекисты внедрили своих агентов в организацию и внимательно следили за деятельностью всех ее сотрудников. Катастрофически наивный в подобных делах Чайлдс называл эти страхи необоснованными. Когда он задал прямой вопрос об этом местным чиновникам, те заверили его, что волноваться не о чем. Некоторые из этих чиновников при Сталине будут арестованы и расстреляны по обвинению в контрреволюционной деятельности. Родившийся в Латвии Йонн Де Якобс, нанятый в Казани в качестве еще одного переводчика, позже отметил, что среди российского персонала АРА было множество информаторов ЧК. Они даже предложили Чейлдзу поставить несколько их столов в его личный кабинет, и ничего не подозревающий Чейлз с готовностью согласился. Работая по 18 часов в день, к концу сентября Челс набрал в команду 50 человек. Хотя он один должен был обучить их, он сумел найти время, чтобы расширить деятельность и предоставлять питание 15 тысячам детей. Нагрузка была колоссальной, и порой ему казалось, что он вот-вот сломается под давлением. Ему было трудно отказывать огромному количеству людей, желающих получить работу Вара, ведь он понимал, что без денег и пайков, положенных сотрудникам, Многие из них не переживут грядущую зиму. Кроме того, сообщения из губернии свидетельствовали, что операцию придется расширить, включив в неё питание взрослых. Голод был гораздо хуже, чем они предполагали, и Челс боялся, что руководители АРА в Лондоне и Нью-Йорке этого не понимают. Он бил тревогу: "Я не могу взять на себя даже часть ответственности за гибель тысяч человек", писал он в дневнике. Ситуацию немного облегчило прибытие двух американцев, высокого и стройного Джона Бойда, родившегося на юге и получившего немалый опыт оказания помощи на Ближнем Востоке, и немного более уравновешенного Вана Арсдейла Тёрнера, который был чуть старше Бойда, вырос в семье проповедника и приехал в Россию в поисках приключений. Чейлс отметил, что Чернер говорил языком романтики и был непрактичным идеалистом, который в Америке не находил себе места. Бойд взял на себя организацию транспортировок и поставок в Казанском уезде, а Чернер и Чейлс занялись питанием детей.